Глава 24. четвертая. лихо. Сознание возвращалось медленно. Что-то больно упиралось в левую щеку, вызывая неприятные болевые ощущения. Потом в уши проник шум оббитых железом колес повозки. На очередной неровности голову подкинуло. Не успев удержать ее, больно ударился левой щекой от дощатой настил повозки. Вывернув голову, постарался осмотреться. Надо мной проплывали ветви деревьев, через которые проглядывало полуденное солнце, стоящее в зените.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 «Я думал, ты мертв. Мы едем несколько часов, а ты не издал даже звука, когда тебя закидывали в этот антикварный транспорт». «Не дождутся. Не из таких передряг выпутывался. Там были воины. Где они?» «Они на лошадях, ускакали вперед. Периодически кто-то из них возвращается к нам и тычет тебя копьем, но ты не издавал звука. Я думал, а ты мертв». НАТО исказила гримаса плача. «Успокойся. Здесь что-то не то. В любом случае подождем до Макселя, а там я все расставлю на свои места».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 «Хочешь быстрее? Садись на мое место!» Грубый голос проигнорировал предложение, спросив. «Не очнулся, сектант?» «Не смотрел. Тебе надо, ты и смотри!» Снова грызнулся возница. На этот раз обладатель грубого голоса не стерпел. «Давно тебе плетью не ласкали, Бург! Я могу быстро научить тебя покорности!» «Своих учи!» Парировал возница, но агрессивности в голосе поубавилась. Я услышал храп лошади совсем близко. Что-то тупое уперлось в ребра, причиняя боль.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 Не то, что этот тупой лошадиный помет. И даже слышал, как ты шептался с тойщей бабой. Тьфу на нее! сплюнул Бурк, вызвав недовольно себе наты. Бург, тебя же зовут Бург?» — задал риторический вопрос. Возница правил повозкой, оглядываясь через плечо. «Бург, а как тебя звать, сектант проклятый? Мне не интересно. Ты слышал имя Макса? Задав вопрос, я напряженно ожидал ответа. «Так кто его не слышал? Это же имя сына Бога нашего Иисуса, посланного, чтобы облегчить наши страдания. Досветится да имя его!» Возница проделала движение руками. С моего места не удалось разобрать его пасы. «Я и есть Макса. Развяжи меня. Получишь все, что захочешь». -р -р -р! натянул Бурк по воде, останавливая повозку. Развернувшись ко мне, Бурк откровенно усмехнулся. «Так ты говоришь, что ты Макса, сын Бога нашего Иисуса?»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 От второго удара увернулся, катнувшись в сторону. Бург, решив, что воспитательная часть закончена, тронул лошадь. Повозка покатилась дальше, периодически подпрыгивая на неровностях. «Макс, что с нами будет?» Шепотом спросила НАТО, слышащая весь разговор. На этот вопрос у меня не было ответа. За недолгий разговор с Бургом мне отчетливо стало ясной наша ситуация. Макса официально возведен в ранг сына Бога. Любое упоминание о нем трактуется как ересь, если выбивается из общепринятого.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 Бург, ухватившись за мои связанные ноги, подтащил меня к краю и, поднатужившись, взвалил себе на плечо. «Тяжелый, жрать, наверное, любишь!» проворчал мужчина, неся меня на себе. Свисая с плеча Бурга, я видел каменные ступени, уходящие вниз. Мы повернули направо, в темный коридор, освещенный светом единственного факела. Пройдя около десяти метров, Бург внес меня в клетушку из железных прутьев и бесцеремонно скинул на пол. Не говоря ни слова, он протопал обратно, пока я старался совладать с болью от падения. Через несколько минут Бурк вернулся с висящей на плече Натой. Демонстративно ухватил ее за задницу на моих глазах, рассмеявшись над вскриком девушки и относительно аккуратно уложил рядом со мной. «Воркуйте, пока вас не передали огню!» «Руки развяжи!» — попросил я негодяя, который проигнорировал мои слова, ушел в темноту. У выхода из подземелья Бурк с кем-то говорил, но слов не слышно. Подошедший мужик в черном разрезал веревки на руках Наты и закрыл железную дверь из прутьев со словами. «Пусть тебя твоя ведьма развяжет!»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 Приземлились с голой задницей во льдах. Дикие отморозки меня похитили. Медведь чуть не убил. А теперь я еще и ведьма. И меня собирается сжечь. Жизнь достойной королевы. Плача, закончила девушка монолог. Я не обвинял ее в этой истерике. Сам был недалек от такого состояния. Ната плакала. Ей надо дать выплеснуть эмоции. Слова в таких ситуациях просто лишние. Понемногу девушка успокоилась. Ее настроение менялось с молниеносной быстротой. «Макс, ты злишься на меня?»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 «Почему нас встретили так враждебно? Может, это не твои русы?» «Мои. Чьими им еще быть? Максель в наличии. Имя Макса они знают. Нет, тут что-то другое. Но что именно, понять не могу. Слишком мало информации для анализа. Надо узнать побольше. Тогда буду знать, что предстоит делать». Я замолчал, потому что у входа в подземелье послышался шум. Небольшой факел спустился вниз и пошел в нашу сторону, отбрасывая тени. Мужик с факелом в руках был тем, кого можно было назвать «кошмаром ночи». обезображенное оспа лицо, косматые волосы на голове и злобная ухмылка. «Ведьма!» — чудовище указало пальцем на нату, явно наслаждаясь нашим несчастным положением. Он просунул ковригу хлеба между прутьями решетки, а вот глиняный сосуд с водой оказался шире расстояния между двумя прутьями. Злобно выругавшись, страшилище потопло к входу и вернулось минут через десять в сопровождении мужчины в черной одежде. Повернув ключ, на весном замке мужчина открыл засов. Жертва оспы поставила внутрь глиняный кувшин и выскочил наружу. Слязгом закрылся засов. Повернулся ключ. «Друг, где мы находимся? Что это за место?» Максимально доброжелательным тоном поинтересовался у молчаливого мужчины. «Буде лихо, острог служителей божьих!» Ответив на вопрос, мужчина пошел к выходу в сопровождении своего факелоносца. Все мои попытки узнать больше остались без ответа. Огонек факела поднялся вверх, оставив нас в одиночестве.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 Тот тупым концом копья ткнул меня под ребра, туда, где вчера мне всадник причинял боль. — В ублюдке! — прошипел не в силах сдержаться. — Я повешу каждого из вас за ноги! Громкий хохот пяти человек разбудил Нату, зарывшуюся все на под взглядами пяти мужчин. — Там смотреть не на что. Одевайся, ведьма. Только напугала моих воинов своей худобой! — сострил мужчина в черном. Определенно, сегодня он был в ударе, разговаривая, даже пытаясь шутить. — А тебя? — я посмотрел остряку в лесу. «Я подвешу за язык! Запомню это, гнида!» Новый взрыв хохота был ответом на мою угрозу.